Глава пятьдесят п я т а Ангел и белый день. В белый день Амана выглядел немного нервным, ожидая прибытия Махеру. Настроение в школе было не таким шумным, как на день Валентина, но чувствовалось, что победители начинают нервничать, собирая свернуть свои подарки, и все девочки этого ждали. Отметим, что Кадаваки вернул все подарки с соблюдением правил этикета, а общая сумма сладостей вероятно обошлась ему в десятки тысяч йен, что оставило а м а н а в изумлении. Амана не стал ждать, чтобы подарить подарок махеру в школе, и вместо этого был готов сделать это дома. Он вернулся раньше и мысленно готовился, но не привык делать подарки и был напряжен. Он был одет не в свой обычный свитер или джерси, а в несколько слоев серое вязаное пальто с своеобразным вырезом поверх белой рубашки и брюки ч и н о с Он вероятно не выглядел бы таким убогим, как обычно, но он не был уверен, что подумает махеру, глядя на его одежду. Пока он с нетерпением ждал прибытия махеру. Он услышал, как открылась дверь у входа. Он инстинктивно выпрямился, вероятно, из-за нервозности. Как обычно, Махеру отперла дверь своим ключом, появившись в гостиной и замерла увидев фаманы. Почему эта прическа? Ну, сейчас белый день, поэтому я подумал, что мне стоит одеться немного формально. Я могу изменить это, если тебе это покажется странным. Ему удалось шокировать Махеру, но похоже, она не слишком любила этот наряд, поэтому он подумал собраться и встать. Но обнаружил, что махеру мешает руками. По-видимому, отрицает это. Это не правда. Я просто удивилась. Я понимаю. Сама махеру выглядела немного беспокойной, поэтому казалось, что обычная прическа была бы лучше. Она села рядом с ним, выглядела очень встревоженной. Думаю, я переоденусь, если ты не можешь успокоиться. Н нет, это нормально. Но ты просто крутишься без причины. Что ты имеешь в виду без причины? От обычного спокойного настроения мне легче, и я не могу так успокоиться. Я тогда переоденусь. Все нормально. Она потянула его за рукав и посмотрела на него. Ее щеки были слегка красными, вероятно, от стыда, а влажные глаза смотрели на него, заставляя его сердце подпрыгивать. Возможно, она не хотела этого, но она выглядела очень встревоженной, дергая его г л д я вверх. С близкого расстояния можно было уловить сладкий запах, и он был очень жестким во многих отношениях. Он неизбежно знал об этом, но Махеру казалось и н т е р е с о в а л а его одежда, и она хотела, чтобы он остался, несмотря на беспокойство. Оба не переживали, чувствуя себя крайне неловко, глядя в сторону. О, он неуклюже ответил, а затем взял рядом с собой бумажный пакет и сунул его ей. Вот ответный подарок. Не надейся на то, что внутри. Большое спасибо. Могу я его открыть? Да. Ему было неловко, когда перед ним открывали его подарок, но он не остановил ее. Он купил бархатную шкатулку, чтобы она выглядела презентабельно, и положил в н у т р ь подарок. Однако он не думал, что коробка соответствует содержимому, и похоже, на этот раз он, возможно, переборщил. Белыми кончиками пальцев Махеру открыла темно-синюю коробку, а внутри нее был браслет из розового золота, который он купил несколько дней назад, и сложенный лист бумаги. Махеру не нравилось ничего показного. Поэтому он выбрал что-то упрощенное. Браслет с цветочным узором. Браслет был украшен хрустальным стеклом, драпированным в разных местах, и это был милый, элегантный дизайн. Ее карамельные глаза уставились на блеск розового золота на браслете в шкатулке. «Э -э -э -э это тебе не нравится? Нет, это мило. Это хорошо. Думаю, тебе это подойдет махеру. Вот почему я его купил. Большое спасибо. Тебе это подойдет. Как только она услышала эти слова, она стыдливо опустила глаза. Такое зрелище было вполне выполнимо, и у него перехватило дыхание. Что это? Амана хотел отвернуться, но обнаружил, что его глаза смотрят на махеру. Похоже, она заметила дополнительный подарок внутри, и он почесал щеку. А это нет, эм... я думал, этого будет недостаточно, так что все это время я был на твоей заботе, поэтому подумал, что должен исполнить твое желание или что-то в этом роде. Внутри был купон ручной работы с надписью: «Я сделаю все, что ты скажешь». Купон, как если бы он дурачил ребенка. Купон можно было использовать только трижды, и он содержал иллюстрацию медведя, нарисованного Аманы. Он чувствовал, что по крайней мере хорошо справился с иллюстрацией. Обычно он находился на ее попечении, поэтому он надеялся исполнить ее маленькие желания в пределах своих возможностей и отдал этот купон в качестве бонуса. Он никак не ожидал, что она сосредоточится на нарисованном им медведе, и его плечи дрожали. Фуфуфу, -фу -фу. ты это нарисовала, Мане? Заткнись, я плохо разбираюсь в этом, хорошо? Нет, это похоже на тебя. Он нахмурился, почувствовав, что она намекает, насколько плох его рисунок. Но как только он увидел невинную улыбку Махеру, ему не о чем было ворчать. Могу я использовать его сейчас? Что? Он никогда не ожидал, что она воспользуется им внезапно. Но если было желание, он делался помочь и исполнить его, пока это было в его силах. Так подумала Амана, глядя на купон. И Махеру оглянулась на него, держа коробку для браслета. а м а н е пожалуйста, надень это. Для этого не нужно использовать купон. Оставь это мне. Желание, о котором она говорила, было действительно незначительным, и Амана криво улыбнулся, отметив, что сделал бы это и без купона. Ты могла бы использовать его на чем-то более важном. Махеру высказала свое милое желание. Так искренне и восхитительным, и его лицо тоже естественно расслабилось. Он протянул руку, и Амана взял коробку, поставив ее себе на колени, и взял браслет. Он услышал мягкое трение прекрасного браслета, когда он осторожно открыл его, стараясь не сломать, и обернул вокруг ее запястья. Он осторожно запер драгоценность, и браслет мягкого цвета слегка засветился, окрашивая прекрасное запястье м а х е р у Как и ожидалось, это больше соответствовало белой коже м а х е р у Он чувствовал, что сдержанный стильный предмет больше подойдет невинной красоте Махеру, чем причудливые украшения, и мог с гордостью сказать, что выбрал правильный предмет. Ага, это тебе идет. Большое спасибо. Думая, что продолжать прикасаться к ней не хорошо, Амана опустил а руки. Затем Махеру поднесла браслет на запястье к груди, словно обнимая его, показывая нежную улыбку на лице. Ее лицо слегка покраснело, губы скривились в улыбке. Амана хотела отвести взгляд, но был очарован ею и не мог его отвести. Сладкая невинная улыбка, отличавшаяся от полной улыбки, запечатлелась в его памяти. Это немного отличалось от ошеломленной улыбки, которую она обычно показывала, или от чистого восторга. Красивая улыбка была немного нежной и женственной, красивой и манящей. Глаза Аманы не могли смотреть больше никуда. Это невыносимо. Она показала такую улыбку, только эту улыбку для него. е он чувствовал себя невыносимо из-за этого факта. Он попытался отвести взгляд, чтобы сдержать колотящееся сердце, но не смог. Наконец он закончил тем, что смотрел на махеру, пока та не заметила, что на нее смотрят, и зарылась лицом в подушку от смущения.